По левую руку от посетителей из травы вдруг высунулись одна за другой шесть ящеричных головок. Это было очень комично, и Тим расхохотался. Головки исчезли. Из громкоговорителя снова раздался крик, и снова головки высунулись из травы. Опять-таки одна за другой в той же последовательности. Столь точное повторение изумляло. Гипсилофодонты не особенно умные животные, объяснил голос. По уровню интеллекта их можно сравнить с коровой. Головы были тускло-зеленого цвета, по длинной шее тянулась вниз цепочка темно-коричневых и черных пятен. Тим решил, что, судя по размерам головы, тело животного должно достигать в длину метра полтора, примерно как у оленя. Некоторые Гипсилофодонты жевали траву, прилежно работая челюстями. Потом вдруг один из динозавров поднял лапу и почесал голову. У него было пять пальцев. Этот жест придал ему весьма глубокомысленный вид. Если вы увидите, как они чешутся, не удивляйтесь. У них кожный зуд. Ученые-ветеринары, работающие в парке юрского периода, считают, что это может быть... либо грибок либо аллергия но наверняка пока сказать ничего не могут все таки мы впервые в истории изучаем живых динозавров внезапно заработал мотор электромобиля раздалось скрежетание от неожиданности Стадо гипсилофодонтов подскочила в воздух и помчалась по траве, словно кенгуру. В ярких лучах после полуденного солнца отчетливо виднелись их тела, массивные задние ноги и длинные хвосты. Всего несколько прыжков, и гипсилофодонты скрылись вдали. Ну а сейчас, понаблюдав за этими удивительными травоядными, мы поедем туда, где водятся более крупные динозавры, гораздо более крупные. И электромобиль поехал дальше вперед, пересекая парк юрского периода в южном направлении». «Съемники барахлят», — сказал сидевший в темной комнате Джон Арнольд. «Пошлите, электрика, пусть проверит электромобили ББ-4 и ББ-5, как только они вернутся с экскурсии». «Хорошо, мистер Арнольд», — послышался голос из приемника. «Да это все пустяки», — воскликнул Хэммонд, входя в комнату. Выглянув в окно, он увидел два электромобиля, которые ехали по парку на юг. Малдун стоял в углу и молча наблюдал за происходящим». Арнольд отодвинул свой стул от главного пульта управления. «Пустяков здесь не бывает, мистер Хэммонд», — возразил он и закурил очередную сигарету. И без того постоянно нервничавший Арнольд был сейчас как натянутая струна. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что посетители по парку едут впервые, Вообще-то Арнольд и его сотрудники редко ходили в парк. Иногда туда наведывался лишь ветеринар Хардинг. Ну и люди, ухаживавшие за животными, ходили в домики, где хранился корм. Но в основном за парком велось наблюдение с контрольного поста. И теперь, когда в парке появились первые посетители, у Арнольда была сотни разных поводов для беспокойства. Джон Арнольд. был системным программистом и работал над созданием подводной лодки с ракетами Polaris в конце 60-х годов, однако потом у него родился первый ребенок, и производство оружия стало вдруг ему отвратительно. Тем временем Дисней начал создавать свои увеселительные парки на основе сложных технологий, и туда набирали людей из аэрокосмической промышленности. Арнольд помогал построить «Диснейл Ворлд» в Орландо и участвовал в создании больших парков «Волшебной горы» в Калифорнии, «Американской старины» в Вирджинии и Астра Мира в Хьюстоне. Постоянная работа в парках исказила мировосприятие Арнольда. Он шутил, говоря, что «целый мир» — это тематический парк, но в такой шутке была для него доля истины». Париж — тематический парк, провозгласил однажды Арнольд, вернувшись из отпуска. Правда, он очень дорогой, да и служители довольно неприятные, угрюмые типы. За последние два года работа Арнольда состояла в том, чтобы довести до кондиции парк юрского периода. Будучи системщиком, он привык работать не торопясь. Говоря об открытии парка в сентябре, он имел в виду сентябрь будущего года, и вот теперь, по мере приближения заветной даты, Арнольд все больше впадал в уныние, когда оценивал то, что сделано. Он по опыту знал, что порой на устранение дефектов одного единственного маршрута уходят годы, что уж тут говорить о целом парке. «Да вы просто паникер!» — воскликнул Хэммонд. «Я так не думаю», — покачал головой Арнольд. «Поймите, с точки зрения системщика, парк юрского периода делается самым большим размахом за всю историю. Посетители об этом думать не будут. А я думаю». Он начал загибать пальцем. Во-первых, в парке юрского периода есть все проблемы, актуальные для любого увеселительного парка. Поддержание порядка на маршрутах, контроль за очередями, транспорт, вопросы питания, размещение посетителей, уборка мусора, безопасность. Во-вторых, перед нами встают проблемы, от которых никуда не деться ни одному большому зоопарку. уход за животными, их здоровье и благополучие, кормление и чистка, защита от насекомых-паразитов, борьба с аллергией и инфекциями, поддержание в порядке, заграждение и все такое прочее. И, наконец, мы столкнулись с совершенно новыми проблемами, ведь нам приходится ухаживать за животными, которых никогда раньше не разводили. «Ну, все не так уж и плохо», — сказал Хэммонд. «Нет, плохо». «Вы здесь наездами и не могли всего заметить», — возразил Арнольд. «Тиранозавр пьет воду из лагуны и, случается, заболевает. Почему?» «Мы не знаем. Самки трицерапторосов убивают друг друга в борьбе за главенство, и мы вынуждены разделять стада, чтобы там оставалось меньше шести особей. И опять-таки мы не знаем, почему это происходит». «У стегозавра язык часто покрывается волдырями. Они по непонятным причинам страдают диареей. Мы уже потеряли двух животных. У гипсилофодонтов на коже сыпь, а велоцирапторы...» «Нет, про велоцирапторов, пожалуйста, не надо», — замахал руками Хэммонд. «Мне осточертело слушать про велоцирапторов». «Похоже, это самые жуткие твари, которые когда-либо существовали на свете!» «Совершенно верно!» — тихо произнес Малдун. «Их всех нужно истребить!» «Вы хотели надеть на них радиофицированные ошейники!» — напомнил Хэммонд. «Я согласен!» «Да, и они их мигом сживали. Но даже если хищникам никогда не удастся вырваться на свободу, сказал Арнольд, я считаю, мы все равно должны признать, что парк юрского периода изначально таит в себе страшную угрозу. О, дьявол, скривился Хэммонд. Вы-то на чьей стороне не пойму. У нас сейчас выведено. «Пятнадцать разных видов вымерших животных», — сказал Арнольд, — «и большинство их весьма опасно. Из-за дилофазавров пришлось отложить ввод в действие маршрута по реке джунглей. Аттракцион гнездовье птеротопсов, он планировался на маршруте к летающим ящерам, тоже пока не готов, потому что птеродактили совершенно непредсказуемы». И никакие не инженерные проблемы порождают задержки мистер Хэммонд. Все упирается в то, что необходимо надежно контролировать животных. «У нас и инженерных проблем выше головы», — хмыкнул Хэммонд. «Нечего все валить на животных». «Да, такие проблемы тоже есть. Действительно, стоило нам додуматься до того, чтобы установить в машинах проигрыватели для лазерных дисков», контролируемые датчиками движения, и главный аттракцион прогулка по парку можно было считать готовым. Мы несколько недель налаживали его, и вдруг забарахлила коробка передач. Коробка передач! «Давайте лучше смотреть в будущее», — сказал Хэммонд. «Вы отладите все технические детали, и с животными все будет в порядке. В конце концов, их же можно выдрессировать».